9. Веселись. Трость с трудом выдерживала ее поступь. С каждым днем она все больше приносила на нее свой вес, все больше опиралась не в силах вступать самостоятельно. Иссушенные болезнью пальцы, поредевшие волосы и потухшие глаза, но живой в ней оставалась чуткая материнская улыбка. "Что бы я без тебя делала?" сказала она рычу придерживающая ее фарфоровую чашку, пока она медленно отхлебывала из нее горячий чай. Пила бы безвкусный липтон вместо наваристого сбитня из клюквы? Я усмехнулась Рейчел, убирая с лица Виктории волосы. Ее глаза были красными от бессонных ночей. Виктория обняла свою аташе, вернув кружку на блюдце и обернулась, будто только сейчас заметила мое присутствие. "Спасибо, Рошель. Не остаёшься нас одних на пару минут?" попросила она, и Рейчел, смирив свой инстинкт опекать, кивнула, скрываясь в спальне. Проходя мимо, она ободряюще погладила меня по спине. "Я горжусь тобой."